Книга вторая. Два дракона в подарок. Глава первая. Даур и Арней. «Обстоятельства, значит, изменились», — хмуро сказал Арней, размешивая сахар в торхе. Даур поморщился, намерное позвякивание ложечки о фарфор, каждая бряцанье отдавалась болью в висках, но ничего не сказал. Нервы у обоих братьев были ни к Шерду. Не придумал ничего лучше, размышляя, каким способом лучше убить тебя. Все же кисло огрызнулся драг и одним глотком прикончил содержимое своей чашки. Третий торхе за утро. Гадость. Оставив пустую чашку, платиновый наследник скривился от насыщенной горечи. Сахар в напитках, в отличие от брата, Даур не выносил. Для разговора братья выбрали пустеющий в связи с ранним часом бар при ночном клубе в Чарингсенте. В центр столицы их занесло намерение находиться подальше от Феникса. Намерение, которое шло вразрез с желанием, категорически вразрез. А также понимание, что разговор лучше вести на виду. Так будет безопаснее для них обоих. Здесь нет Ингури и ничего присутствия больше не удержит их от хм, необдуманных действий, от братоубийства, например. «И на каком способе ты остановился?» Приподнял бровь Арней и сделал знак блондинки за барной стойкой в черном платье с белым глухим воротником. В связи с высочайшим визитом директор заведения Хьора Анель с готовностью сама встала за стойку. Высокая, статная, с грудью по меньшей мере четвертого размера и осиной талией, с отутюженными белоснежными локонами, зачесанными в высокий конский хвост, и идеальным лицом с тонкими характерными чертами и острыми кончиками ушей, присущими расе альвов. В соответствии с последней модой, на Хьюри и Анель было платье-футляр, обнимающее стройное тело, как перчатка. Чуть расклешённое от коленей, оно еще истреноживало Хьёру как норовистую кобылу, делая и без того грациозную походку Альвы верхом сексуальности. Мелко семеня и раскачивая обтянутыми тканью стройными бедрами, Хьора и Анель приблизилась с подносом, на котором стояла исходящая паром чашка из тонкого марокийского фарфора. «Высокие господа желают чего-нибудь еще?» Спросила она с той особой интонацией, услышав которую ни один мужчина в мире не принял бы ее вопрос превратно. Высокая грудь качнулась в такт при дыхании в голосе, ненавязчиво присоединяясь к намеку, застывшему в искусно подведенных глазах и на полных алых губах Альвы. Ни один из братьев Аддингтон даже не поднял взгляда. «Намотать твои кишки на люстру, а внутренности развесить вокруг в творческом беспорядке, как праздничные гирлянды на новый круг». Отхлебнув и поморщившись, доверительно сообщил Даур, по-прежнему не сводя взгляда с брата. Гримаса похоти сменилась на холеной мордашке маской ужаса. Сравнявшись по цвету с воротником платья, блондинка, разом растерявшая присущую расе утонченность и изящество, и напоминающая теперь бледную моль с неестественно красным ртом, засеменила обратно к стойке. Кто этих высших разберет? И о чьих внутренностях они говорили? Вот в чем вопрос. Свои Хьюри и Анель были дороги. А интуиция, переданная с малой таликой кровью кошек, вопила, что от наследников следует держаться подальше. — Вот как! — усмехнулся Арный. «И разноцветными огнями бы украсил?» «Так далеко я не планировал», — признался Даур и сцепил зубы. «Как увидел тебя с ней...» Арней пожал плечами. «Теперь ты знаешь, каково это», — сказал он с пониманием в голосе. «Что я чувствовал этой ночью?» «И ты прав, после убийства стало легче». Платиновый наследник резко вскинул голову на своего визави. Из безупречной прически на лоб упала светлая прядь. «Ты сказал, после убийства?» Нахмурился Даур. Арней закатил глаза. «Ты серьезно, мать твою?» «Да отстань ты уже от нашей матери!» Раздраженно воскликнул Арней и все же ответил под пристальным взглядом брата. «Более чем!» «Даймон Таун!» Раздраженно махнув рукой, добавил он после паузы, Поняв, что брат не отстанет, Даур отпрянул. Какие шерды тебя туда занесли? Те же самые, что нашептали тебе намотать мои кишки на люстру. Осклабился золотой наследник. Да прекрати ты психовать. Да я и рад бы, передразнил Даур. Но какого-то юра мне от известия о Даймонтауне только хуже стало. С чего бы это? А мне откуда знать? Стараясь, чтобы голос его звучал убедительно, пожал плечами Арней. Даур, который знает его как облупленного, конечно же, уловил в интонациях Арнея фальш и нарочитую браваду. Те самые нотки, которые золотой наследник мог утаить от кого угодно, но не от брата. И которые появлялись сами собой, стоило Арнею вспомнить почерк Дракха в магии напавшей шелупони. Не высшего Дракха. Нет но все же бывшего Виверна.